Петрович не упустил при всем случае сказать, что он так только потому, что живет без вывески на небольшой улице и притом давно знает Акакия Акакевича, потому взял так дешево. А на Невском проспекте с него бы взяли за одну только работу 75 рублей. как Акакевич об этом не хотел рассуждать с Петровичем, да и боялся всех сильных сумм, какими Петрович любил запускать пыль. Он расплатился с ним...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 Между тем, Акаки Акакевич шел в самом праздничном расположении всех чувств Он чувствовал всякий миг, минуты, что на плечах его новая шинель И несколько раз даже усмехнулся от внутреннего удовольствия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 не затягивая дело, оделся, надел на плеча шинель и вышел на улицу.